14. -е. Послесловие, в котором министр жалуется на свою судьбу. «Я старый, больной человек, и не скрываю, что последние годы хотел бы прожить в тепле и довольстве. Не трясясь, кстати, верхом, то в один конец королевства, то в другой, сопровождая ежедневно Валентину по ее делам, которые она мастерится придумать». и меня свадьба Валентины с племянником густого решительного вполне устраивала. Я и сейчас думаю, что это был неплохой вариант. Сытая и спокойная старость была бы обеспечена. Но, моя девочка, моя Валентина, на нее было жалко смотреть». Последние дни перед свадьбой она почти все время сидела в своей комнате и, если даже выходила погулять по любимой оранжерее, то не пела и не звала меня полюбоваться на цветы. Она ходила взад и вперед между цветущих кустов с таким решительным видом, сердито хмуря брови, что я не решался даже подойти к ней. Лучшие кружевницы соткали белоснежное кружево, Лучшие портнихи шили свадебное платье, лучшие башмачники смастерили туфельки. Все королевство радовалось предстоящей свадьбе. Все были рады, кроме самой Валентин. Одно меня успокаивало. В старый замок спящему дырея она больше не ездила. И вот наступил канун свадьбы. Валентина решила, что в цветущее королевство она поедет только в сопровождении меня и Шута, больше никого рядом с собой в этой дороге видеть она не желала. Солнечным осенним днем мы выехали из дворца. Жители города и деревень вышли к большой дороге проводить свою королеву. Пожалуй, они впервые видели Валентину такой нарядной. «Ах, какая красавица, оказывается, наша королева!» — то и дело слышалось в толпе. Валентина была очень недовольна, что придется ехать в открытой коляске. Но мы с Шутом горячо убеждали не скакать к жениху верхом. В конце концов Валентина, вздохнув, согласился. Я и Шутмир надремали на мягких подушках, когда Валентина приказала Кучеру остановить карету. Пришлось вылезать вслед за ней. Мы тут же были вознаграждены великолепным видом с холма. В прозрачной дымке текла река. По ее берегам золотились рощи, впереди уже виднелись шпили дворцов столицы цветущего королевства. Валентина... Смотрела лишь на огромный мрачный замок справа от дороги в низень. Замок был таким угрюмым, одиноким, лишним среди этой красоты. И чтобы отвлечь Валентину от печальных дум, я воскликнул. Подумай только. Наши два королевства объединятся в самое богатое и могущественное государство. Самое могущественное, повторил я и посмотрел на шута. «Самое могущественное!» — сказал Шут и посмотрел на Валентину. Валентина мрачно глянула и покрутила пальцем у виска. «Нет, все-таки не досмотрел я за ее воспитанием в свое время. Бедный двор цветущего королевства, сколько же им придется вынести!» «Ну что, от восторга до речи потеряли?» «Я вспомнил», — сказал я и на всякий случай отошел, на несколько шагов в сторону. «Мы вспомнили», — уточнил Шут и тоже отошел. «Что это вы вспомнили?» — настороженно спросила королева. «Почему нельзя будить короля?» Мы с Шутом переглянулись и отошли еще чуть-чуть. «Вы решили пешком вернуться домой?» — тихо спросила Валентина. «Почему? Живо говорите?» но королевство никогда не станет самым богатым и могущественным, если юная королева, то есть ты, Валентина, разбудит короля. Громко с троговоркой сказали мы хором. О землетрясении, мор, ураганы, саранча и прочее мы покачали головами. Валентина молчала, думала несколько секунд. Ну что ж... Наше королевство не будет самым богатым и могущественным. Произнесла она, посмотрела в сторону столицы, куда мы направлялись, скинула голову и стала спускаться по склону холма. И мы видели, что только длинные подолы и шлейф свадебного платья мешают нашей королеве бежать к замку со всех ног. Волшебные книги не ошибаются. Если народ королевства Семи озер мечтал получить еще одного густого веселого, то в лице короля Дориэ он его получил. Целые дни молодой король проводит то на охоте, то на пирушке с друзьями, то хватает Валентину в охапку и тащит ее купаться, а потом бродит с ней по рощам или сажает впереди себя на коня и увозит на окраины королевства любоваться горными красотами. Все обожают даре, и там, где он появляется, не смолкает смех. Король цветущего королевства не стал гневаться на неверную невесту. Недавно он женился и приезжал гостить к нам с молодой женой. Он сдружился с нашим королем, но, будучи человеком серьезным и занятым, Гостил недолго. Кстати, его королевство становится все богаче и богаче. Когда же я, старый и больной министр, рано утром появляюсь в дверях кабинета королевы, то застаю ее уже за работой. «Твой муж, конечно же, спит, — говорю я, — усаживаясь в свое любимое кресло. Но его сон сладок, — лукаво отвечает Валентина. Он должен отоспаться и отвеселиться за все свои двадцать с небольшим лет. — Если он это будет делать еще двадцать лет, мы все пойдем по миру, ворчу я. Варентина только хохочет в ответ. — Не расстраивайся, мой любимый, мой первый и единственный министр. Скоро я научу его работать. Ты же знаешь, как я хорошо это делаю. — недавно... Валентина родила девочку. Король часами может стоять возле колыбельки, и когда берет принцессу на руки, то забывает обо всем на свете, ему лишь бы целовать малютку, строить ей рожицы и петь песенки, и такое легкомыслие не волнует Валентину. Более того, она говорит, что считает себя самой счастливой королевой из всех королев на свете.